Глава 1.4 Диара Мои глаза расширяются, руки сжимаются в кулаки, внутренняя тьма закручивается в спираль в моем ментальном поле. Он намеренно сказал эту двусмысленность. Гад, чешуйчатый, хоть и гений, хоть и высокий, широкоплечий красавец, хоть и принц. Но сейчас я сотру усмешку с его холеного драконьего лица. «Плевать мне, кто он! Я тут тоже, на секундочку, дочь правителя!» «Хотя он же этого не знает!» «Издевается, гад! Шутки пришел шутить!» «И что? Это с кем-то срабатывает?» Я сложила руки на груди, замерев напротив кафедры. «Вы будете удивлены, леди!» Тихонько усмехнулся ледяной дракон и продолжил уже громче. «Я, разумеется, сперва сменю и постась. Вы сядете верхом» и извлечете чешуйку слева от третьего шейного гребня. Есть проблема? Изначальная тьма. Как же я ненавижу драконов! Третий шейный гребень, леди, это... Это который под вторым... Шиплю, зачем-то забираясь на кафедру и обходя пафосного типа со спины. Да, чешуйки драконов — сильные артефакты. У них миллион возможных полезных путей употребления. Вот Листер, муж, например, сделал из себя колье. Красивое, перламутровая. Мысленно закатываю глаза. Романтичнее некуда просто. «Не беспокойтесь, адепты», — самодовольно усмехнулся ледяной дракон. «Места хватит. Размеры зверя управляемы. При достаточном навыке его носителя никто не пострадает». Я запрыгнула наглецу на холку, как только он перекинулся. Даже я бы сказала, в процессе оборота. Он хотел всех удивить, впечатлить, оказаться внезапным. Но наглый дракон не мог знать о моих реакциях, магическом ускорении, унаследованном от матери, и черном даре, полученном от отца. Его зверь аж напрягся, когда я вцепилась в него на миг выпущенными коготками, и мне вдруг стало стыдно. Зверь-то был ни при чем. Это не он шутки шутил. Вроде бы у них единое сознание, но как бы не совсем. Я перекинула ноги на плечи зверя, выдернула чешуйку, светлую, точно покрытую морозным инеем, Он едва заметно дернулся. Я успокаивающе похлопала дракона по шее, как коня. Аудитория ахнула. Я ловко скатилась по мощному плечу зверя на пол. Кажется, почти все адепты затаили дыхание. А я замерла напротив, огромные драконьи морды. Вполне симпатичные на свой лад, как бы ни было это неприятно признавать. На меня уставились те же самые глаза, пронзительные, льдисто-голубые, только огромные и с вертикальным зрачком. Похлопав его по шее при людях, я совершила нечто равноценное по развязности его предложению сесть на него верхом. «Ваша чешуя, профессор», — усмехнулась я, глядя в глаза гигантскому ящеру и протягивая чешуйку. «Благодарю, леди». Он сменил ипостась обратно меньше, чем за миг, и с безупречно вежливой улыбкой принял чешуйку. Ничем не выдав, как оскорблен моим публичным похлопыванием. «Перерыв, господа адепты. Выйдите все в коридор». «И вернитесь через четверть часа. Необходима подготовка. А вы, леди, останьтесь. Будьте так добры». Я почему-то послушалась. Через полминуты оглянулась и увидела лишь пустую аудиторию. «Знаете о способах применения чешуи дракона, леди?» Каким-то новым ласковым вариантом обволакивающего голоса обратился ко мне ледяной дракон. «О! Я прищуриваю глаза, делая шаг назад. Их полно!» Вот муж одной моей родственницы ей из себя колье сделал красивое, но он такой перламутровый. Из вас так красиво не получится. Дракон цепко уставился на меня. В вашей семье есть истинная дракона. Я похолодела. Очевидно, что лучше было этого не говорить, хотя чего параноить? Он бы скоро об этом узнал. Насколько близкая родня. Ледяной дракон смотрел на меня со следовательским интересом. Сестра. «Двоюродная. А вы знаете, что вы в группе риска, леди?» Все тем же пытливым взглядом ученого смотрел на меня Аскарский принц. «Вот-вот облизнется. Не понимаю, о чем вы. Я сделала еще шаг назад, а Эсфер вышел из-за кафедры, неумолимо сокращая расстояние между нами. Я словно остолбенела, и он замер напротив меня. Неприлично близко. Все ты понимаешь» хрипло шепнул ледяной принц, и мне от этого интимного тона и фамильярного «ты» словно все перетряхнуло изнутри. «Уже решила, что будешь делать?»